Глава тридцать Формальности. Милена Рауф. Когда я снова пришла в себя, возле моей постели сидела Эмма и читала очередной любовный роман. На прикроватной тумбочке стояла какая-то микстура, а больше ничего не изменилось. Ничего, если не считать того, что вчера я разорвала связь с Кристофером. Привет, долго я проспала. Оторвать свою тушку от подушек удалось не без труда. Голова немного кружилась, но в остальном я чувствовала себя вполне сносно. «Ох, хозяюшка, и напугали вы всех! Не приходили в себя почти двое суток. Сегодня утро третьего дня. Из дворца даже прислали королевского лекаря, чтобы осмотреть вас», — поведала мне горничная. «Вот как? И что он сказал?» — уточнила я, удивившись тому, что проспала так долго. «Магическое истощение из-за самопроизвольной инициации и разрыва связи с Хранителем. Он много чего говорил про энергетическую перестройку из-за пробуждения магии, помноженную на стресс, но я совсем не понимаю в этом. А вы помните, что выставили мистера Нуара из Рауфхола? С опаской поинтересовалась Эмма. Да, он хотел свободы, теперь она у него есть». Холодно сказала я, стараясь не думать о том, как горько мне было от мысли, что больше не увижу красивое, но надменное лицо этого мужчины. Я не жалела о том, что нас с Кристофером больше не связывают какие-либо обязательства. Но по поводу того, как и из-за чего все произошло, испытывала смешанные чувства. Сегодня мне не казалось, что проступок Дворецкого был настолько серьезным, чтобы так сильно вывести меня из себя». Наверное, истеричность все-таки заразна, и я подцепила ее от прежней хозяйки поместья. Или подобным образом шалили мои гормоны? В любом случае, было немного стыдно за то, что вспылило. Насчет магического истощения я тоже озадачилась. Во мне и магии-то нет. Как я умудрилась его получить? Правда? А мне мистер Нуар не показался слишком уж счастливым, когда он покидал вас, загадочно улыбаясь, сказала Эмма. В этот момент в дверь громко постучали. «Пойду посмотрю. Наверное, это один из ваших гостей. Они целыми днями надоедаются своей заботой о вашем здоровье. Что им сказать?» – деловито спросила девушка, откладывая томик Романа в сторону. «Хороший вопрос. Скажи, что мне уже лучше, но сегодня я не настроена принимать гостей. И попроси миссис Лиман накрыть нам здесь. Позавтракаем вместе», – ответила я, направляясь в сторону ванной комнаты. Торопиться было некуда, поэтому я набрала полную ванну горячей воды и какое-то время нежилась в ароматной пене, а когда оделась и вышла, то с удивлением увидела в гостиной вместо горничной своего поверенного. «Доброе утро, леди Рауф!» – учтиво поклонился мне юрист, одетый в неизменный черный костюм, делавший его похожим на ворона. «Здравствуйте, Ланберт, с чем пожаловали?» – спросила я, жестом предлагая мужчине расположиться в кресле напротив. «Ну как же, изменений у вас произошло более чем достаточно, чтобы у нас с вами был повод снова встретиться», склонив голову на бок, сказал мужчина. «Например, ваша самопроизвольная инициация. Теперь вы удивительным образом стали полноправной владелицей поместья и графиней. А еще разрыв контракта с дворецким». «Сейчас, когда в Рауфхолле находится полтора десятка гостей и столько жилищных гувернёров, это весьма некстати. Повелитель обеспокоен вашим самочувствием и безопасностью», сказал Ланберт в тот момент, когда на столе перед нами появился завтрак. «Мы можем извиниться перед гостями и отправить их во Освояси. Пусть соберутся тут, когда я найду нового дворецкого. А еще лучше, и вовсе не приезжают. От этих кандидатов пока одни неприятности и неудобства» сказала я, подвигая к себе тарелку с кашей. «Составьте мне компанию за завтраком», предложила я мужчине. Какое-то время мы молча наслаждались овсянкой с орешками и кусочками фруктов, а когда перешли к кофе, поверенный вернулся к нашему разговору. «Боюсь, что отказать в гостеприимстве этим молодым людям вы не сможете. Во-первых, они все как один подтвердили крайнюю заинтересованность в вас как в возможной невесте». Едва ли не с отеческой гордостью сказал Ланберт, на что я только кисло улыбнулась. А во-вторых, Его Величество настаивает на том, что надежный спутник и защитник вам сейчас нужен еще больше, чем раньше. Не порадовал меня новостями мужчина. Быть может, мне просто необходимо найти другого дворецкого или хранителя, но не спешить со свадьбой, предложила я свой вариант решения проблемы. «Вы думаете, это так просто?» — спросил поверенный. «А что тут сложного? Подойдет любой дракон, который сам изъявит желание взять на себя эти обязательства. И желательно обойтись без этих дурацких клятв, Пожало я плечами». «Угу, есть у меня пара кандидатов. И еще, король рассмотрел вашу просьбу об идиенции и готов удовлетворить ее, если вы, в свою очередь, примете еще одного гостя», — сказал Ланберт. «Что тоже соискатель на мою руку и сердце?» — усмехнулась я. Если честно, то вопрос о гости был спорный. Терпеть в доме еще одного навязчивого мужика ради возможности повидаться с загадочным повелителем – ну, так себе обмен. Поэтому я не спешила давать ответ. Именно, не стал спорить поверенный. Если вы хотите мое мнение, то я бы принял это предложение. Хотя бы потому, что этого гостя могут прислать и не особенно интересуясь вашим мнением. Но тогда у вас не будет аудиенции, – добавил Ланберт, когда пауза затянулась. «Ладно, пусть будет еще один, пожалуй, я плечами. Собственно, какая разница, пятнадцать или шестнадцать аристократов будут хороводы вокруг меня водить. Возможность самостоятельно пользоваться лабиринтом потайных ходов давала мне преимущество. Отлично, так и передадим. Так что насчет дворецкого? Предоставите мне уладить формальности? Как-то слишком уж хитро блеснул черными глазами Ланберт». «Да, только не забывайте про условия добровольности контракта. Мне не нужна очередная жертва принуждения», – предупредила я. «Разумеется, леди Рауф, все сделаем в лучшем виде», – пообещал поверенный и с такой улыбкой, что я засомневалась в правильности своего решения. Впрочем, Ланберт еще ни разу меня не подводил.